Глава пятая. От возвращения к объяснениям. Массовое убийство с помощью огненного шара? Против такого числа противников? Это крупиться в море. Использовать могу, но не советовал бы. Остановить каменной стеной? Думаешь, можно перекрыть стеной весь проход? Я бы мог, но их слишком много. Это разве что выиграет нам немного времени. Рорен сказал им думать... И теперь кольца и Лепис обсуждали, что сделать с Гоблинов позади. Пусть это было обсуждение, но все сводилось к тому, что Лепис сделала предложение, а Кольц его отвергал. И с точки зрения Рорена все выглядело бесполезно. «А огненный шторм?» «Могу, но предел два раза. Думаешь, этого хватит?» «Нет». А Лепис обернулась назад и дала бессильный ответ. Их преследовало столько Гоблинов что с ними было невозможно справиться с одного-двух ударов, это понимал даже Роран, хоть и не был экспертом в магии. «И все же ты умеешь использовать огненный шторм. Ты действительно умелый волшебник, господин Кольц. А, госпожа Ляпис, ты тоже прозорлива в магии? Столько знаешь?» Они с улыбками нахваливали друг друга, а Роран удивленно посмотрел на потолок. «Хорошо, что вы подружились, но если ничего не сделаете, мы все дружно станем пищей». «Нет, меня и госпожу Ним не используют для размножения». Выдала девушка смехотворное возражение, но тут вмешался кольц. Вот уж неизвестно. Женщины из другой группы, скорее всего, убили и съели. «Не хочу становиться мамой гоблинов, но и пищи тоже быть не хочу». Рорен начал сомневаться в словах Ляпис, ведь в них совсем не было тревоги. Он уже считал себя частью группы, так что хотел узнать, почему она так спокойна, когда его внимание привлек неуверенный голос ним. «Плохо. Я уже скоро...» Среди тех, кто сейчас бежал, девушка была самой слабой физически. Роран, конечно, был очень силен и мог нести сразу двоих, но трое — это уже перебор. Спина его еще была свободна, но он просто не выдержит этого. Все это понимали. «Давай я понесло. Хоть немного времени выиграем!» Как ни странно это сказал Чак. Рорен был удивлен, ведь по силе он уступал Рицу. Но больше его удивила реакция ним, у него даже челюсть слегка отвисла. Прости, если все станет хуже, я позабочусь о тебе. Эй, это уже и правда нехорошо. Увидев ее реакцию, Чек начал волноваться, но их положение сейчас улучшить не могло ничего. У меня нет дельных предложений. Если они не придумают дельный план, пусть это и казалось невозможным, их догонят и убьют. Ророн немного ускорил бег и поравнялся с Ридсом. Увидев его, тот повернулся к мужчине. Ты помнишь маршрут, к которым мы пришли? Я. Нет. Чак должен был запомнить. Чтобы убедиться, Ридс посмотрел на Чака. Тот закивал, чтобы подтвердить. Значит, мы сможем вернуться к яме, через которую сыпались гоблины. Не тем же путем, но есть несколько пересекающихся дорог. Ророн помрачнил от того, что пока они бежали, Они пару раз проходили по знакомым местам. То есть он просто так тратил время, отрыв и силы, но в подобной ситуации это было неизбежно, ведь он не мог обсудить маршрут побега с Ритцем. Тогда веди к ней. И что ты там делать собрался? И Из той дыры посыпалась целая толпа гоблинов. По мнению Рицы и Чека, там их ждала лишь смерть, потому они не понимали, что Рорн хочет там делать. Поднимусь наверх и прощайте гоблина. И как? Э, там целая толпа гоблинов упала. И подняться они не смогут, верно? Гоблины точно летать не умели. Об этом знали все, не только авантюристы. И раз летать они не могут, им нужна лестница, чтобы вернуться наверх. При падении многим сильно досталось, и если они будут подниматься по той лестнице, большим числом их преследовать не смогут. Чтобы забраться наверх, идти придется по одному. Так они нас числом не задавят. И все же, они не настолько глупые. Ждать, пока мы поднимемся, они не будут. «Если зажмут, нам конец!» Риц обратил внимание на естественную проблему. Прежде чем убежать, мужчина видел, что Риц не очень уверенно карабкался наверх, очевидно, что гоблины их нагонят. «Выиграем время магии. Выжжим первых огненным штормом и остановим каменной стеной. Такая орда просто сметет стену. Потому вначале нужна магия огня, чтобы сжечь передние ряды врагов, а последующие уже не попрут на стену так уверенно. Таким был план Рорана». И все же он не считал, что удастся полностью их остановить, но какое-то время они выиграть смогут. Понятно. Тогда положитесь на меня. Обдумав предложение Рица, Кольцо ударил себя кулаком в грудь. Однако Рица оставался таким же встревоженным. И все же вряд ли их это остановит. Пока стена не разрушится, мы поднимемся наверх. Если не успеем, я вступлю в дело. Я как следует сослужу тебе. Ты серьезно? Ты же понимаешь, что в одиночку с такой толпой мало что сделать получится. Там будет огненный шторм и стена. Не думаю, что противников будет так уж много. Но чтобы этого не случилось, ты уж поднимайся побыстрее». Роран ухмыльнулся, сказав это, после чего Рид задумался на какое-то время и затем стал раздавать указания. «Чек, веди нас к той яме. Понял?» Готовься использовать магию, про которую говорил Роран. «Положись на меня». Когда доберемся, первым наверх полезет чек. Потом поддержка. Я, лидер группы, буду защищать. Риц был против, что прикрывать их будет Роран, но тот покачал головой: Ты слишком медленный. Пока будешь лезть, гоблины выпотрошат твою задницу. Так что ты не сможешь прикрывать нас. Но! При поддержке я заберусь достаточно быстро. Место подходящее. Сдерживаться мне не придется. Риц не мог быстро подняться по лестнице. А вот Роран, действуя достаточно быстро, смог даже подхватить кольца. Для всех было очевидно, у кого было больше шансов выжить. «Авантюрист для меня новая профессия, но раньше я был наемником. Мне уже надоело, что меня кто-то прикрывает на поле боя. Так что положись на меня. Прости. Рассчитываю на тебя». На ходу склонил голову, а Роран кивнул, говоря не переживать из-за этого. И тут напряженно заговорил чек, находившийся впереди. «Скоро будем у Ямы!» «Молитесь, чтобы наверху гоблинов не осталось!» Если гоблины продолжали спускаться, тогда их зажмут с двух сторон, и им точно конец. Но Рора не думал, что в этих руинах и правда может жить настолько много монстров. Потому он и считал, что шанс на спасение велик, Чак же смотрел на открытую дыру в потолке и прокричал. «Больше не сыпляться! «Отлично! Удача нас пока не покинула! Забирайтесь наверх!» Чак так и не остановившись, начал карабкаться наверх. Следующим добрался Риц, он остановился с мечом и щитом, после чего отошел в сторону, и ним полезла по лестнице вслед за Чаком. «Старик, магия! Пред взором моим бушующий водоворот огненный! Огненный шторм!» В ответ Рорану кольцо использовал магию. Внезапно из ниоткуда появился водоворот из огня и пожрал преследующих их гоблинов. Никого не упуская, он спалил довольно много гоблинов, До них доносились крики и рев огня. «Прегради дорогу, стена из земли! Каменная стена!» Жар огня, крики гоблинов и запах горелой плоти. После чего из земли поднялась стена и блокировала проход. «Сейчас! Поднимайся!» Выпущенная Ророном из рук Лепис направилась к лестнице, по скорости она не уступала взбиравшемуся первому чаку. Кольц, использовавший две магии, карабкался по лестнице еще медленнее, чем раньше. Эй, живе! Не торопи, будет скверно, если он упадет. Риц подгонял кольца, но Роран его остановил. Если он снова соскользнет, придется им помогать, а если они не успеют, возможно, он не сможет двигаться. Пусть на это потребуется немного больше времени, но главное, что он без проблем сможет подняться. И все же времени у нас немного. Кажется, что они остановили гоблина в каменной стеной и огненным штормом но с той стороны начали доноситься звуки ударов. Что ж такое? Пусть магия действовала всего ничего, но какое было пламя? За стеной все еще должно быть жарко. Обожженные огненным штормом полы стены должны еще быть горячими, Роден думал, что гоблины так скоро не смогут подойти. В основном обувь они не носили, а ходили босиком, так что на их стопах должны быть ожоги, если они решили идти. Но вот они уже принялись ломать стену. Все-таки они странные. По сообразительностью они не отличаются. Но я не слышал, чтобы гоблины так рьяно преследовали свою добычу. Стоявший со щитом и мечом Риц помрачнел. Тот факт, что они отличались от привычных гоблинов, заставил напрячься даже авантюриста Серебряного Ранга. Потом об этом подумаешь. Сейчас сосредоточься на бегстве. Давай наверх. Кольц поднимался как мог, но наверх его затащили Ним и Чек. Видя это, Ридс миг колебался. После чего убрал меч в ножны и начал карабкаться. И все же он был недостаточно быстрым. Словно бы смеясь над желанием Рорена забраться до того, как стена падет, оно начало покрываться трещинами, а Риц еще не добрался до верха. Похоже, без боя не обойтись. К счастью, места было достаточно, чтобы без проблем размахивать мечом.